Туфли Женьки в тот день мы так и не купили. Простившись с ней, я спустилась на нулевой этаж торгового центра, где был продуктовый магазин, и сосредоточилась на предстоящем ужине. Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот я и намеревалась поразить Ромку своими кулинарными талантами. глядишь подобреет. И уговорить его отпустить меня Женькой на пару дней будет не в пример легче. Нагрузив тележку с нитью, я прихватила две бутылки вина и зашагала к кассе. И в этот момент в толпе людей возле эскалатора мелькнул знакомый силуэт. Так и есть парик, черный костюм Софья Ивановна. Или как ее там? Она стояла почти вплотную к эскалатору. А рядом с ней рослый нагло бритый мужчина с неприятной физиономией. Он что-то ей выговаривал, а она хмуро разглядывала плитки пола у себя под ногами. Потом вскинула голову, отвесила что-то резко и зашагала прочь. Мужчина чуть помедлив пошел за ней. Догнал, схватил за руку, больно дёрнул. Девушка поморщилась. Теперь они стояли, мешая прохожим, и что-то обсуждали. Надо полагать, на повышенных тонах. Потом Руднева кивнула, взяла мужчину под руку, и они уже спокойно отправились в сторону паркинга. Я чертыхнулась, пристроила тележку у стены так, чтобы она не мешала покупателям и бросилась следом за парочкой. Объяснить свои действия не могу, да и что, собственно, я надеялась узнать? Но в тот момент я была бы рада любым сведениям, так меня распирало любопытство. В общем, я метнулась к паркингу, но когда оказалась возле входа в него, парочка исчезла. Паркинг был огромным, чтобы обойти его Понадобилось бы много времени, которого у меня, понятное дело, не было, и я сразу же направилась к выезду, очень боясь, что опоздала и Лжеруднева со своим кавалером уже уехала. Я как раз поравнялась с будкой охранника, когда к шлагбауму подлетел черный Лексус. Окно приоткрылось, я увидела Бритова, и, сообразив, что девица меня может заметить, и юркнула за будку. Машина проехала мимо, и я рискнула выглянуть. Как раз вовремя. Лексус покидал паркинг. Конечно, я первым делом обратила внимание на номер. Он был приметный. 600. Буквы я на всякий случай записала и вернулась к своей тележке, по дороге успев позвонить Женьке. Lexus Джип. Черного цвета. «Номер К-600ОХ. Наш регион», — выпалила я. «Узнай, кто владелец». «Узнаю». «А что за Лексус?» «Я встретила нашу Софью с каким-то лысым типом. Уехали на джипе». «Она тебя видела?» «Вряд ли». С чувством выполненного долга я заторопилась в магазин. В голове прочно засели мысли о девице и ее бритом друге. Я пыталась отгадать, чем их так заинтересовало Женькино наследство. Допустим, людям просто понравился дом, и они решили его купить. Но зачем девушке понадобился весь этот маскарад? Расплатившись, я пошла к стоянке и только тогда вспомнила, что явилась торговый центр пешком. Чертыхнулась и попыталась сосредоточиться на ужине. Вернувшись домой, извлекла из недр шкафа поваренную книгу. Но по здравым размышлениям решила особенно не напрягаться. Чего доброго ромко почувствует неладное. И эффект получится обратный. Стол, конечно, должен выглядеть празднично. Еда должна быть вкусной, а сэкономленное время лучше потратить на что-нибудь приятное. Пухлый Том был возвращен на полку, а я взялась за приготовление ужина, поглядывая то и дело на часы. В половине шестого я решила позвонить Ромке. — Котик, — ласково пропела я, — ты домой скоро? — Через полчаса, максимум через час выпалил он, из чего я заключила, что у мужа дел по горло, и он лихорадочно прикидывает, как от них поскорее избавиться. «Поторопись!» Я добавила в голос мёда и закончила с намёком на угрозу. «Я тебя жду!» «Вот чего терпеть не могу, так это ждать, о чём мужу хорошо известно». Я была уверена, что через полчаса услышу звонок в дверь. Звонок и впрямь зазвенел, но это был домашний телефон. «Солнышко!» – начал конючить Ромка. «Раньше, чем через час, не получится!» «Ладно, милостиво согласилась я. Час я так и быть. Потерплю». Взглянув на накрытый стол, я удовлетворенно усмехнулась и отправилась на лоджию с книгой в руке. Правда, на кухню время от времени заглядывать не забывала, проверяя готовность коронного блюда в духовке. Прошел час. Коронное блюдо было готово, а Ромка не появлялся. Я позвонила ему на мобильный и узнала, что телефон выключен. Сценарий вечера летел ко всем чертям. Я собралась зарыдать от возмущения. Но тут прикинула, что Ромкин опоздание мне, пожалуй, даже на руку. Он будет чувствовать себя виноватым? А когда он виноват, то на многое согласен. В общем, выходила. Как ни крути, а я в выигрыше. Через два часа во дворе появилась машина. Из нее выскочил Роман Андреевич с букетом цветов и бросился в подъезд, как ошпаренный. Я вернулась на кухню, села за стол и попыталась изобразить на лице негодование вкупе с большой обидой. Ромко позвонил в дверь. Я сидела, будто приклеенная. Наконец он открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру и подхалимски позвал. «Солнышко, ты где?» Само собой, я молчала. Ромка сделал несколько шагов и робко заглянула в кухню. «Солнышко!» – расплылся он в улыбке. Я перевела взгляд на часы. Ромка тоже на них посмотрел и стратальчески поморщился. «Анфиса, ей-богу, я не мог сбежать раньше!» «Это в последний раз!» – рявкнула я поднимаясь за стола. — Последний раз, когда я старалась, готовила тебе ужин. — Почему последний? — испугался ромко Потому что ты свинья неблагодарная. — Я благодарная, — ткнув себя букетом в грудь, заверил муж. — Не мог я уйти, честное слово. Я прошла мимо него к двери. — Мой руки ешь. А ты? Я уже поела. Взяв у него букет, я удалилась в гостиную. Само собой, Ромке в кухне не сиделось. Он возник в дверном проеме с тарелкой в руках, но под моим свирепым взглядом поспешно ретировался и вернулся уже без тарелки. — А что у нас за праздник сегодня? — начал он с наводящего вопроса. «Просто я хотела сделать тебе приятное», — ответила я. «Да, я рад». «А я нет». «Анфиса!» «Замолчи!» — отмахнулась я и залилась слезами. В ту минуту чувствую себя такой несчастной, что просто жить на свете не хотелось. ромко бросился ко мне, бухнулся на колени и испуганно схватил меня за руки. «Что случилось?» Если честно, я не знала, что ему ответить. Должно быть, по этой причине залилась слезами пуще прежнего. «Анфиса!» – взывала Ромка, а я ревела. Так как он продолжал меня тормошить и перепугался по-настоящему, срочно требовалось что-то сказать, и я заявила. «Ты меня не любишь!» «Это потому, что на работе задержался?» «Начальство не вовремя пожаловало. Я же не могу сказать, меня жена дома ждет и удалиться Пришлось мучиться. Между прочим, я спешил изо всех сил». «Сомневаюсь». «У нас правда нет никакого праздника?» На всякий случай уточнил он. «Надо сказать, с некоторых пор мы подумывали о ребенке. Точнее, я подумывала. А Ромка на этой идее просто помешался». «Ты не готов стать отцом!» Несколько не в заявила я. «Готов? Ничего подобного!» «Анфиса!» Он легонько встряхнул меня, а я вздохнула. «Ладно, давай мириться!» «Давай!» — согласился Ромка с готовностью, продолжая ко мне приглядываться. «Я просто решила, что романтический ужин нам не помешает!» «Не помешает. Пойдем ужинать?» Мы обнялись. Ромка меня поцеловал, потом я его, и с ужином пришлось повременить. Но когда мы появились на кухне, настроение у обоих было прекрасное. Я умудрилась забыть, с какой целью все это затеяла, дурачилась, хихикала, перебравшись на колени к мужу, и вспомнила о своей миссии только после Женькиного звонка. Ромка снял трубку, закатил глаза и передал ее мне. «Анфиса!» – позвала Женька. А я мысленно застонала, девясь своей забывчивости. «Я тебе позже перезвоню!» – пискнула я и вернула трубку Ромке. Он был потрясен моей самоотверженностью, о чем тут же и сказал. На самом деле я не хотела, чтобы он услышал наш разговор, и заподозрил, что мы вновь затеваем какое-то расследование. «Туфли купили?» – спросил муж весело. «Нет, не было ничего подходящего. Сочувствую. Придется ехать в деревню», – вздохнув без перехода, сообщила я. «Куда?» – не понял Ромка. «Я забыла, как она называется. Деревня, где у Женьки наследство». Она же ездила. Ничего подобного. Она дом даже не видела. А теперь собирается его продавать. Вот уж глупость. Хочу сама взглянуть на дом. Женьке в таких вопросах я совершенно не доверяю. Ромка со вздохом уставился в потолок. Ну, чего ты? Потерлась я носом о его плечо. Тебя все равно целыми днями нет дома. Посмотрим на ее усадьбу. Разберемся с ценами. Покупатель, кстати, уже нашелся. А в выходные ты сможешь к нам приехать. Ты что, там до выходных намерена торчать?» Возмутился он. «До выходных осталось всего несколько дней», напомнила я. Ромка вновь вздохнул. «Мне необходим свежий воздух», заявила я. «Если ты против Женькиной деревне, поеду на дачу к родителям». — Лучше к Женьке! — тут же выпалил муж. — Вот и хорошо! — сказала я. — Надеюсь, дозвониться туда можно? — проворчал он. — Я тоже надеюсь. — Если смогу удрать с работы пораньше, приеду в пятницу! — поразмыслив, сказал Ромка. Я кивнула, давая понять, что идея стоящая, и стала убирать со стола. Через час я позвонила Женьке. Муж в это время был в ванной, и я не боялась, что он услышит лишнее. «Что там у тебя?» – проявила я любопытство. «Узнала, кто хозяин тачки», – отрапортовала подруга. «Епифанов Виктор Николаевич. Зарегистрирован в городе Колыпино». «Вот как! Может, он и вправду хочет дом купить?» «Может», – согласилась Женька. А подруга его парик нацепила, потому что с утра забыла голову помыть. — Ага. — А телефон? — Ладно, завтра разберемся. — Завтра? — переспросила Женька. — Ты же сказала, отпуск хоть завтра возьму. Разве нет? — Хорошо, — обрадовалась Женька. — С утра метусь в редакцию. К обеду сможем ехать. — Больше никто не звонил? — Нет. — Тогда до -то завтра.